Глава 45 пятая Каждое утро ночные дежурные передают нам информацию. Мадам Ле Камю распределяет этажи. Мы идем будить постояльцев. Помогаем им умыться и провожаем в столовую. Рассаживаем за столиками, раздаем лекарства, приготовленные медсестрами, и подаем первый завтрак. Потом расходимся по комнатам, стелим постели, моем головы, если кто-то просит, покрываем ногти лаком. В полдень все снова спускаются в столовую на ланч. Таков распорядок дня независимых постояльцев. Мы с Жо и Марией часто занимаемся теми, кто от нас полностью зависит. Будем, моем, кормим, выводим в сад, если погода хорошая, а зимой, вот как сейчас, выбираем какое-нибудь другое место. Не бери я сверхурочных часов, не услышала бы истории обитателей гортензий. Эти часы подобные летнему солнцестоянию. Всякий раз, когда я работаю, мои дни удлиняются. Женщинам я массирую руки и ноги или накладываю дневной крем, не переставая задавать вопросы. Мужчинам их намного меньше, чем женщин, как и во всех остальных домах престарелых в мире. Я мою головы, а еще выстригаю волосы из носа и ушей, но вопросы задаю те же, что и женщинам. Я могла бы исписать сотни синих тетрадок, превратив каждого постояльца в рассказ. Могла бы. имея я сестру-близняшку. С ума сойти, до чего хорошо, дочери заботятся о родителях. В детстве я мечтала выйти замуж и родить мальчика, но с тех пор, как работаю в гортензиях, поменяла мнение. За несколькими исключениями сыновья навещают своих родственников от случая к случаю. Часто их сопровождают жены. Дочери же приходят регулярно. У большинства забытых есть только сыновья. Комнату Элен я всегда убираю в последнюю очередь, чтобы иметь больше времени. Сегодня утром, явившись к ней с тележкой, я застала там романа. Я всю ночь занималась любовью с я уж не помню как. Когда на душе тошно, я всегда либо напиваюсь, либо заваливаюсь в постель с мужиком. Выпрыгнув из окна муниципальной службы, я отправилась прямиком к нему и не застала дома. Пришлось час ждать на лестнице, к себе я вернуться не смогла. Только не после того, что я прочла. Я украла серый конверт с фотографиями, сделанными на месте аварии. Хотя рассмотрела только верхнюю, пока скучала под дверью. На ней полицейский фотограф запечатлел груду смятого железа, и мне не составило труда вообразить, какими страшными окажутся следующие снимки. Не хочу смотреть на окровавленные тела родителей. Я уж не помню как, только появившись, сразу отобрал меня конверт и сжёг в раковине, полив техническим спиртом. Остался только противный запах в квартире. Мы проветрили. Скажу честно, я плакала. Потом стали искать Пьера Леже в справочнике нашего департамента. Он был единственным свидетелем, а я никогда даже не слышала о нём. В газетной статье фамилия этого человека не упоминалась. Я уж не помню, как нашёл семерых Пьеров Леже и звонил каждому по списку, пока не наткнулся на правильного. — Не вешайте трубку, — сказал он. — С вами поговорит мадмуазель Нэш. — Добрый вечер. — Я Жустин Нэш. «Дочь Кристиана и Сандрин Нэш, разбившихся на машине в Милле в 1996 году. Это ведь вы вызвали жандармов?» Пьер Леже ответил не сразу, но ответил. «Как вы меня нашли? Я тогда попросил журналистов нигде не упоминать моё имя». «Ложь номер один. Его назвал мой дед Арман Нэш». «А ему оно откуда известно?» «Ложь номер два. Понятия не имею». Но мили-маленькая деревня, тут все всё знают. Пауза. Леже дышит в трубку. Там, где он находится, включён телевизор. Идёт выпуск новостей. Я слышу взрывы. Что вам нужно? Хочу знать, что именно вы видели в то утро. Машина вылетела с дороги и воткнулась в дуб. Удар был такой сильный, что дерево переломилось. Она быстро ехала? Мчалась, как ракета. У меня перехватило горло. «Асфальт был скользкий?» Водитель так гнал, что я погудел ему вслед, но пассажиров не видела, только потом узнал, что их было четверо. Я и охнуть не успел. Машину стала заносить из стороны в сторону, а метров через двести она влетела в дерево. Пауза. Я не сразу решился выйти из моей тачки. Сказал себе, они наверняка там в всмятку. «Не поверите, мадмуазель, накануне я получил на день рождения мой первый мобильник». И первым набрал номер спасателей. А потом выбросил телефон и никогда больше не хотел его иметь. Они приехали минут через десять. Я вылез на подгибающихся ногах и подошёл к куче изуродованного железа. Все стёкла вылетели, как будто в кабине произошёл взрыв. Оттуда не доносилось ни звука. И я сразу понял, что они... Вы их видели? Нет. А если бы что-то и видел, вам бы не сказал. Разговорами мёртвых не вернёшь. Уверяю вас, месье Леже, ещё как вернёшь, пусть и ненадолго. Думаю, я ужасно выгляжу. Роман тоже. Он очень бледный. А я полагала, что в Перу всегда светит солнце. Зато глаза остались такие же, изумительно голубые. Так вот, погрузилась бы в них с головой и утонула. Главное, чтобы не спасали. Как поживаете, Жустин? Спасибо, хорошо. Выглядите усталой. «Ночь выдалась тяжёлая. Работали?» «Да. А как прошло ваше путешествие?» «Как все путешествия. Учишься, как в школе, только преподаватель потрясающий и незабываемый». Я улыбаюсь. Он держит левую руку Элен в своих ладонях. «Моя бабуля никогда не носила украшений». «Нет, не носила, потому что не любила». «Вам так много известно о ней». «Вы всё ещё пишете для меня?» да. Не терпится прочесть. «Хорошо, что вы всё время рядом с ней. Будь я стариком, хотел бы, чтобы обо мне заботилась такая же молодая женщина. Вы нежное существо, это бесспорно». Мне тут же захотелось убедить Романа, что ему сто лет. Я даже молюсь, чтобы так случилось. Но выйдите, пожалуйста, минут на десять. Мне нужно привести Элен в порядок. Он отпускает её руку. «Я знаю, что утром навещать Элен нельзя». Но у меня из-за поезда по-другому не выходит. Уж больно далеко ехать до вас. Да, все на это жалуются. Пойду выпью кофе. На третьем этаже новая кофемашина. Выдаёт почти такой же хороший кофе, как настоящий. Он выходит. Я беру Элен за левую руку. Ладонь тёплая. я целую её. Вернее, целую следы пальцев Романа на коже. Приятно. Она открывает глаза и смотрит на меня. Я понимаю, почему вы ждали Люсьена и Лен. Теперь я всё понимаю. Она не сводит с меня глаз, но не отвечает. Замолчала три недели назад. За неё, говорю я, в синей тетради. Вешаю на ручку двери табличку «Просьба не входить, идут процедуры». Вчера вечером я прочла рапорт об аварии, в которой погибли мои родители. Осторожно, чтобы не сделать больно, снимаю с неё рубашку. Я сделала кое-что безумное. Вломилась к легавым, ну, к жандармам. Знаю, вы не любите французскую полицию. Убираю подушки и поднимаю из голови кровати. Наливаю воды в тазик в первый раз. Элен мерзлячка, так что воду для неё я всегда делаю потеплее. Я поступила, как вы, тем вечером в классе, ну, с чайкой. Спряталась в шкафу, дождалась, когда все уйдут, и нашла дело о несчастном случае с моими родителями. Они мчались, как сумасшедшие. Лучше бы вместо книг вроде «Как быть хорошей мамой» читали «Правила поведения на дороге». Кладу подстилку под тело Елен и начинаю с ягодиц и спины. Судя по всему, отказала тормозная система, но это не точно. Намыливаю руки, грудь и живот Елен, массирую локти миндальным маслом. Сегодня четверг. Придёт ваша дочь и будет вам читать. Я в деталях знаю её тело. То, которое так любил Люсьен». Мы сиделке храним алтари былых любовей. На зарплату, увы, это не влияет. Элен произносит несколько слов. «Все эти годы ожидания...» Мужчины в кафе говорили мне, «Ваш Люсьен умер, будьте же благоразумны». Приятно снова слышать ее голос. Это хороший признак. Стоит кому-нибудь из наших постояльцев замолчать, врачи сразу начинают неврологическое обследование. Я массирую ей пятки. Вытираю каждый квадратный сантиметр тела и надеваю чистую рубашку. Элен продолжает. «Он не мог умереть». В конце я умываю лицо Элен теплой водичкой с детским молочком. Чищу ей зубы и даю сплюнуть. Выбрасываю перчатки, клеенку и пеленку. Отмечаю на листке ухода, что она говорила. Снимаю табличку «Роман ждет за дверью». Он входит, бросает взгляд на мою тележку, потом на меня, говорит «Спасибо». Я отвечаю «Оставляю вас с ней».